Глава 17. «Я, конечно, все понимаю, но для чего тебе понадобилось нанимать свадебный лимузин?» — спросила Василиса с интересом, разглядывая огромный белый автомобиль, который Кирилл подогнал прямо к больнице, забронировав его у фирмы «Кисловодск», торжества и не только. За рулем находился мужчина в форме и в специальной фуражке от той фирмы. «Ехать до санатория совсем недалеко», продолжала удивляться Вася. «Я думал, что если ты захочешь лечь...» то, пояснил Кирилл. «Да ладно, уж доеду как-нибудь», — вздохнула она. «Спасибо, что вырвал меня из больничного плена». «Не стоит благодарности». «Любезный», — обратилась к водителю Василиса, «а что означает название фирмы, торжества и не только? Что имеется в виду?» «По-разному выезжаем, кто деньги заплатит. В основном на свадьбы, конечно, но бывают и богатые похороны. А что, мне все равно, кого везти?» Со свадьбы даже проблематичнее. Все время приходится следить, чтобы не залили салон шампанским, чтобы никого не вырвало от радости. А с похоронами спокойно, гроб по центру, все вокруг плачут. Василиса переглянулась с Кириллом, сидящим напротив нее в лимузине. Тот только руками развел. — Что-то никак мне не удается произвести на тебя впечатление. Что не сделаю, все мимо. Он выглядел несколько сконфуженным. Василиса рассмеялась. — Наверное, чересчур стараешься. Когда сильно чего-то хочешь, всегда получается как-то не так. — Стараюсь я сильно, это точно, да только толку никакого. Ты не женщина. Кремень. — Кремень, хорошо поддающийся ранениям, как пылевым, так и ножевым, — блеснула черным юмором Василиса. — Приехали. Водитель остановился и посмотрел на часы. — 20 минут. — Но вы должны были быть в курсе, что аренда лимузина минимум на час. — Я плачу, — прервал его Кирилл. Я не собирался с раненой женщиной колесить час по городу, чтобы заработать. И вот здесь машина Василиса просто-таки залюбовалась открывшимся ее взору пейзажем. Красивая белая лестница уходила вверх, к синему небу и роскошному зданию с колоннами, а по обе стороны цвели яркие цветы и журчали фонтаны. «Я в рай попала», — вдохнула свежий воздух Василиса, и с помощью Кирилла начала восхождение. «Кстати, а как тебе удалось...» «Приволочь сюда следователя Углова?» «Вот именно, приволочь. Отпуск у него. И я уговорил его сюда приехать вместе с семьей. Да и оплатил все. Только от между нами. Это получается, что я купил себе следователя, чтобы он трудился в моих интересах. Подобное допустимо только при работе с адвокатом». Василиса посмотрела в сторону и невольно остановилась на небольшой площадке с деревянным настилом и плетеной мебелью из ротанга, устроенной среди цветов. Отсюда открывалась не менее приятная для глаза и души картинка. Ларёк, оформленный под сказочный пряничный домик, был ярко украшен красными воздушными шариками в виде сердец. Из окошка выглядывала миловидная полная женщина в белом кокошнике и с белым кружевным фартуком. Она раздавала выстроившимся в очередь ребятишкам ароматные пончики, щедро посыпанные сахарной пудрой. Вокруг разливался дурманищий аромат ванили. На Василисе даже голова закружилась от охватившего её счастья. Она с детства любила пончики, но потом во времена дефицита они пропали. И вот такая встреча и в таком чудесном месте. На столиках перед посетителями стояли букетики фиалок, прохладительные напитки, разноцветное мороженое в креманках и горы пончиков». Маленькая девчушка в розовом, полностью укрытом рюшами платьице, в локонах и с большими бантами, весело смеялась вся перемазанная сахарной пудрой и засовывала пончик своей маме в рот. Веселились обе, и обе были обсыпаны сахарной пудрой. Мама — молодая и красивая женщина в белоснежной юбке, струящейся шелком построенным загорелым ногам и в розовой блузке под цвет платья ее ангельского вида дочки. Семья словно с картинки должна была быть полной. Полная она и была — Рядом с ними, со стаканом апельсинового сока в одной руке и с ярко украшенной трубочкой в другой, также весело смеялся мужчина с искрящимися на солнце светлыми волосами, рыжеватой бородой и тоже в светлой рубашке и удлиненных шортах. От этого семейства просто-таки лился свет. От их улыбок, лиц, красивой одежды, словно все трое были припорошены сахарной пудрой. Василиса неприлично долго засмотрелась на эту картинку, пока отец семейства не подавился соком и не закашлялся. Затем он встал, как в замедленной съемке, и пошел на Василису с Кириллом. «Вася?» Она прищурилась от солнечного света, который уже выбил у нее из глаз слезы. «Василиса, ты какими судьбами?» раскрыл свое объятие мужчина. И тут Вася узнала его. Это был Кондрашов, Петр Леонидович, ее второй муж, преподаватель института. Они не видели, скажется, лет сто. Он фактически не изменился, слегка округлился, и волосы на голове стали реже. Петя, выдохнула она, как же? Надо же. Васька, я так рад. Идем. Я познакомлю тебя и твоего спутника со своей семьей. Он буквально уволок Василесу, за который пошел и Кирилл к своему столику. Речка. «Дорогая, познакомься, это Василиса, моя первая жена. А это Раечка, моя нынешняя супруга и моя дочка, Дашенька». Василиса смотрела на него и удивлялась. Он обычно такой сдержанный, скупой на эмоции. Петя просто искрился и светился. Два Ивангелочка тоже улыбались. «У нас тут радостное событие», — начал Пётр, но Рая прервала его. «Не надо лишних слов. Нашим гостям это не интересно. Подвинь стулья. Присаживайтесь, пожалуйста». От внимания Василиса не ускользнул внимательный взгляд, которым окинул ее Рая. Еще бы. Доля соперничества и сравнения всегда присутствуют в таких щекотливых ситуациях. Бывшая жена, нынешняя жена. Василиса моментально просчитала, что проигрывает Рая в возрасте. Та явно была моложе, конечно, в цвете кожи, так как сейчас после ранения тем более бледна, как сама смерть. Проигрывает и по выражению лица, так как давно не ела сладкие пухлые пончики и не являлась матерью такого очаровательного ребенка, что было очень больно. Василиса выигрывала перед Раечкой только в двух вещах. Нет, в трех. У нее не было такого ревнивого взгляда. Никогда в жизни она бы больше не захотела оказаться с занудой Петей вместе. И рядом с ней находился с ног сшибательный мужчина. «Это Кирилл, мой друг», — представила она своего спутника. «Все сели за один столик». «Вы как тут оказались?» — спросил Пётр. «Отдыхать приехали. Говорят, санаторий лучше и в этих краях», — ответила Василиса. «Да, именно так. Я сюда третий год приезжаю. Как только Дашечке исполнилось два годика, мы стали брать ее с собой. Здесь очень хорошо». «Петенька у меня не выездной», — пояснила Рая. «Я тоже», — добавила Василиса. «Поэтому приходится искать по стране что-то самое-самое лучшее». «Вы тоже?» Писклявым голосом воскликнула Рая. «А я была его студенткой», — ответила Вася. «Петя вам не рассказывал». «Он мало говорит о прошлой жизни», — воткнула в нее первую булавку Рая. Но Василиса нисколько не стеснялась и не растерялась. «Да, наша с Петей совместная жизнь не удалась, это точно. После развода мы не остались друзьями», — мягко сказала Вася. На самом деле, Петр тогда был готов просто уничтожить бывшую супругу от злости. Он и до нее был о женщинах не лучшего мнения, а уж после такого неудачного брака... И вот сейчас Василиса увидела совсем другого Петра, что очень и очень удивляло. Вел себя с женой, как пушистый кролик, при том, что та на змею не была похожа. «И я рада, Петя, что ты нашел свое счастье. Прекрасно выглядишь. И у вас чудесная дочка». «Спасибо. Я сам себя чувствую другим человеком». «Тебе тоже счастья желаю!» «Да я в порядке!» — улыбнулась Василиса. «Вышла ли ты замуж?» — спросил Петр. «Петя, это не тактично!» — отдернула его Рая. К ним подошла девушка-официантка с целым подносом пончиков, объявив «Для вновь прибывших!» «Спасибо!» — произнес первое слово Кирилл. «И попить бы чего-нибудь!» «Соки, морсы, чай, кофе. У нас безалкогольное кафе «Пончик и компани». «Вишневый морс», — заказал Кирилл. Василису охватили смешанные чувства. С одной стороны, ее забавляло, что Кирилл так реагирует на ее пусть и давнюю личную жизнь, которая не должна его касаться никоим образом. С другой стороны, она безумно хотела остаться с ним наедине, без непонятного шлейфа происшествий, тянущегося за ней. Хотя теперь-то они были квиты, ведь детектив тоже нанес существенный удар по ее семье. «Как твоя сестра?» — Отец? — спросил Пётр, не сводя влюбленного взгляда со своей дочурки. Все нормально. Василиса совершенно не хотела выворачивать перед ним душу. — А вы в каком номере поселились? — поинтересовалась супруга Петра. — Мы еще не заселились, — ответил Кирилл с таким же удовольствием, как и все окружающие, поглощая уже третий пончик. — Ой, мы вас отвлекли, простите. Так неожиданно была встреча, — забеспокоился Пётр. «Но вы почему-то без вещей. Так налегке не заезжают», — заметила Рая. «Да, мы без вещей», — кивнула Вася. «У меня чемодан украли, а багаж Кирилла уже здесь». «Украли? О, какая неприятность!» — захлопал белесыми ресницами Петя. «Как же так? Где?» «А там, где я попала в одну передрягу, откуда была вынуждена бежать, с вещи остались. А потом меня ножом ранили, и я ничего не помню», — охотно поведала Василиса. По мере ее рассказа, лицо Петра вытягивалось все больше, а ресницы хлопали все чаще. Непонятно, чему он так удивился, почему оторопил и обрадовался одновременно. Не верил, что такое могло произойти с ней, математической мышью? Или обрадовался, что с ней все это случилось тогда, когда она уже к нему не имеет никакого отношения? «Какая жуткая история!» — воскликнула Рая, с большим интересом относясь к ее рассказу. «Угу, еще бы. Еще один плюс в ее сторону». У них тут мини-рай с пончиками, полное идиллия, и вдруг появляюсь я с ранением, с кучей проблем, и ещё, чёрт знает, что у меня на уме, — усмехнулась про себя Василиса. «Дорогая, давай не будем утомлять наших друзей, пусть они наконец-таки устроятся в номере и отдохнут», — неожиданно предложил Пётр. Василиса почувствовала к нему благодарность, ей уже стало приторно, и от сладких пончиков, и от обилия розово-белых тонов в одежде сладкой семьи. «Мы еще встретимся и еще увидимся», — защебетал Петр. «Кто бы сомневался», — скривило лицо Вася. «Будем дружить семьями!» Теперь уже лицо Раи скривилось в улыбке Гримасе. «Непременно!» «Честное слово, Вася, я очень рад тебя видеть! Так неожиданно! Значит, нам судьба помириться!» «Я сейчас полностью счастливый человек, благодаря моей семье, и больше не держу ни на кого обиды», — сказал ей напоследок бывший муж. И «Я очень рада», — помахала Василиса ему рукой. Они с Кириллом поднялись по лестнице. «Ну и где тут администрация?» — посмотрела по сторонам Вася. «Да оформил я тебя давно, и вещи твои вернули. Пойдем сразу в люкс». «Хоть какая-то хорошая новость», — с благодарностью посмотрела на детектива Вася. «А встреча с бывшим мужем не очень хорошая новость?» — спросил Кирилл. «Сколько их у тебя осталось?» «Вот именно ты сам ответил на свой вопрос». — Сколько осталось? Этот последний. Двоих я угробила, и тут Петя. — Ты считаешь, что это злой рок? — усмехнулся Кирилл. — Я почему-то боюсь. — Чего? — Того, что Петру от меня угрожает опасность. Кирилл, проведя ее по коридору с красной коровой дорожкой, открыл дверь под номером 13. Наш номер, проходи. — Кто б сомневался, — прошептала она. — Что ты говоришь? — Ты сказал, наш? — Мы что, будем жить вместе? — «Да успокойся. Номер просторный, с двумя комнатами. Разместимся как-нибудь. Я все-таки не маньяк, чтобы приставать к раненной женщине». «Я быстро пойду на поправку», — заверил его Василиса, разглядывая номер. «Буду только рад», — театрально расклонился Кирилл Юрич и открыл балкон, впуская свежий воздух в душное помещение. В номере были картины, и стояла яркая оранжевая мягкая мебель, и висела интересная люстра в виде большого круглого фонаря. «Сейф...» Холодильник, телефон, телевизор, мини-бар. Хочешь пить? Давай, а то столько сладкого. Кстати, я еще и потолстею тут. Меня ведь и будет тянуть к заветному ларьку с пончиками. Ну, хорошо, тебе не помешает. Был на все согласен Кирилл, наливая ей в стакан минералки. Спасибо. Василис, ты серьезно думаешь, что у тебя такая карма истребит своих бывших мужей? Ты же современная женщина и сама убеждала следователя, что ни при чем в тех двух случаях, что произошла роковая случайность. Вот именно роковая. И совершенно случайно я встречаюсь со своим третьим мужем? Нет, это уже не случайно. Здесь что-то есть. Но я не хочу ему ничего плохого делать. Не хочу разрушать такую идею, приносить неприятности женщине, которая смогла его так изменить. И чудо дочки. Насколько я понял, твой Петр не связан с криминалом, значит, ему ничего не угрожает, успокоил ее Кирилл. «Мне бы твою уверенность». «Ну не бери на себя много, и вообще тебе подлечиться надо». «Но от этой семейки мы будем держаться подальше». Все равно приняла для себя решение Василиса. «Не думаю, что у тебя получится. Петр явно жаждет примирения и общения». «Я его совершенно не узнаю. Со мной он таким не был. Рая сделала из него совсем другого человека». «Ревнуешь?» «Да нет, конечно, просто удивляюсь». «Ладно, пойду в ванную». Постараюсь принять душ, чтобы от раны бинты не отмокли. — Кстати, где моя одежда? Ты говорил, что чемодан доставили из того дома, где мы с Юрой так неудачно остановились? — Я думал, что уже привезли, но ошибся. Обещали сегодня, все координаты я оставил. Могу дать свою чистую футболку. На обед ресторан не оправдал все Васины... Надежды. Мало того, что был неплохо организован шведский стол, так еще и не бегали безумные толпы, расхватывая последние куски курицы или мяса, всего имелось достатки. К тому же и столик предлагался на выбор. Можно было сесть в закрытом зале, оформленном в сочном вишнево-красном цвете, золотой торжественной лепниной на потолке или же выйти на большую, залитую солнечным светом террасу. Туда Василиса с Кириллом и направились. Дул свежий ветерок, наносились ароматы благоухающих цветов и щебет птиц. «Не знаю, как в санатории, но садовнику надо поставить пять». «Сделали ставку на озеленение территории и не прогадали». «Вот смотришь, такая красота!» «Отдыхает глаз, отдыхает душа!» — произнесла Василиса, вытягивая ноги и откидываясь на спинку стула, правда, с трудом. Выглядела она в ресторане немного нелепо, в своих драных джинсах и футболке не со своего плеча. Светлые волосы Вася стянула в хвостик, а на лицо не нанесла и капли грима по одной простой причине, его у нее с собой не было». Василису, конечно, волновало, какое впечатление она может произвести на Кирилла, но, с другой стороны, видно же было, что интерес в его глазах не угасает. Да и мелькнула у нее мысль. «Пусть привыкает, какая я, так сказать, а-ля натюрель». «Я некрасивая?» — вдруг поинтересовалась Вася у спутника. «Ты лучше всех!» «А если честно?» «Если честно, то ты настолько необыкновенная женщина, что с тобой хочется быть и днем, и ночью». «Я только о тебе и думаю, и готов терпеть любой твой каприз и непростой характер». Глубокие синие глаза Кирилла, пока он говорил, были очень серьезными и даже несколько потерянными, словно он и сам подобных чувств и эмоций от себя не ожидал. «Так ты влюбился в меня!» — воскликнула Вася, которая именно так и представляла любовь. «Понимаешь, Василис, может быть, я не знаю, что такое любовь, но такое со мной в первый раз. Я даже готов быть убитым!» Горячо выпалил Кирилл. «Чего так?» — не поняла Василиса. «Готов стать твоим мужем и тоже пострадать, как твои бывшие мужья», — пояснил он. «Все-таки с головой у тебя не все в порядке», — пожала плечами Вася. «Кстати, о бывших. Кажется, нам не удастся побыть в гордом одиночестве». Не успела она закончить свою мысль, как перед их столиком нарисовалось семейство. У Кирилла ни один мускул на лице не дрогнул. «Здрасте. Давно не виделись». Брякнула Василиса и широкой улыбкой попыталась смягчить резкость фразы, вырвавшейся невольно. Троица Кондрашовых снова была одета во все светлое. Прям тошно смотреть. На редкость кружевное бледно-кремового цвета платье на раечке, излишне открывающее грудь, спину, руки и все, что только можно, белая рубашка и белые брюки на Петре, а на дочке Дашеньке целый исток из вуали шифон и кружев — такой вот клубничное пролине, вдруг появившееся в питании уголовников. Кирилл встал. «Спасибо за внимание. Присаживайтесь к нам». «А мы вас искали. Все ходили по залу и смотрели. Ведь придете кушать-то и тут видим, вы!» — радостно прощебетала Раечка. Кирилл переглянулся с Василисой и подвинулся к ней ближе. После этого все, кроме Васи, двинулись за едой, а ей пообещали принести самое вкусное. Вернулись они счастливые и довольные и снова ушли за едой. Только Дашенька осталась сидеть за тарелкой, на которой горой лежали сладости. Девочка молча начала их с огромной скоростью поглощать, а глазами одновременно пожирать сидящую напротив незнакомую ей женщину. Наконец все воссоединились и приступили к еде. Вся семья в белом ела сладкие пирожки, взбитые сливки с ягодами, торты и еще что-то такое же углеводистое. Да им всем пора вместе искать хорошего эндокринолога. «Диабет не за горами», — подумала Василиса. Ей Кирилл принес салат двух видов, кофе, как она и попросила, а сверх того маленькое пирожное — улитку с творогом. Себе Кирилл фактически ничего не взял, кроме куска лосося с листьями салата и тоже кофе. «А мы так любим сладкое!» — гоготал Пётр. «Это заметно», — спокойно ответил Кирилл, и Вася чуть не подавилась глотком кофе. «Что будете делать, чем займётесь?» — продолжал Искрить, Пётр. Может, мы вместе? Нет. Как-то сразу прервал его Кирилл. Василиса на самом деле раненая, ей надо отдыхать. А я съезжу в больницу к ее знакомому, тоже тяжело раненному, и уговорю его присоединиться к нам. Ты собрался к Юре? Правда, поедешь к нему? Обрадовалась Вася. Я так рада. Действительно, уговори его перебраться в этот рай. Скажи, что я жду. И мне даже с ранением здесь легче дышать. Чего парень лежит один в чужом городе? «Вы о ком говорите?» — поднял лицо, вымазанное взбитыми сливками, Петр. «А парни, с которым я и попала в передрягу в том чертовом доме, он тоже пострадал?» — пояснила Василиса. «Тоже ранен?» — сложила бровки домиком Раиса, выглядевшая очень комично, в попытке сексуально облизать пальчики. «Меня уже тошнит от обилия сладкого», — вдруг поняла Вася. Поговорив еще немного ни о чем, они с Кириллом, поняв друг друга, с полуслова быстро удалились. «Чё ты в нем нашла?» — удивленно спросил Кирилл. Василиса сразу поняла, о ком он. «Говорю же, был другой. У нас и секса-то особо не было. Не смотри так. Не тянуло нас друг к другу. А вот к ней, видимо, тянет. Да и ребёнка он хотел и тоже получил. Пожала плечами Василиса. А возьми меня к Юре!» Я решил так. Вечер мы проведем, отдыхая. Еще тебе надо повязку сменить, а вот с утра поедем к твоему Юре. Он не мой, спасибо, — обрадовалась Василиса.